Глава 28. Адрес в западном Голливуде, который выбрал Итчан, оказался мотелем, похожим на тот, в котором они останавливались в материнском приюте. Но роскошное расположение делало его хиповым и немного ироничным, а не старым и печальным. Ричард расплатился наличными за номер, где имелись письменный стол, кресло, а также проводной и беспроводной интернет. Но лучше всего в номере была роскошная двуспальная кровать, Плоская, широкая и надежная. Они оба посмотрели на нее и поцеловались с чувством, но коротко, как люди, знающие, что сначала им предстоит работа. Чан села, включила лэптоп и развернула лист, полученный от Уэствуда. Три имени, три телефона. «Ты игрок?» — спросила Мишель. «Луизиана находится рядом с Арканзасом. Что может объяснять, почему у нашего парня именно такие коды?» — ответил Ричард. В Миссисипи аналогичная ситуация. Чикаго нет. Но человек с фамилией Маккен мог выбрать в качестве псевдонима Мелоуни. Может быть, это девичья фамилия его матери. Так что в данный момент я могу сказать, что шансы примерно равны. И с чего бы ты хотел начать? С кода 501. Это может оказаться недавним контрактом, возможно, за ним кроется настоящее имя. Если только это не расходный материал. Она открыла поисковую систему, столь же уродливую, как у Эствуда, и набрала номер 501 и 7 цифр. На мониторе появилось слово «ссылка». «И что это значит?» — спросил Ричард. «Здесь нет поиска имени по телефону, однако мы можем получить кое-какую информацию за некоторую плату у телефонной компании». «И сколько нужно заплатить?» «Около 100 долларов. И ты можешь себе это позволить?» «Если мы получим какой-то результат, я могу отправить счет в Лос-Анджелес Таймс. Проверь сначала остальные, вдруг ты сможешь получить скидку за количество». Оказалось, что это разумная мысль. Чикагский номер был одним из дюжинной линий отделения городской библиотеки в Линкольн-парк, но сотовые телефоны из Луизианы и Миссисипи имели такую же ссылку — информация, которую можно получить. «Как именно это делается?» – спросил Ричард. «Обычно мы отправляем сообщение по электронной почте», – ответила Чан, – «но не сейчас. Слишком опасно для источника. Еще хуже, чем бумажный след. Нам придется звонить». Она взяла свой телефон и набрала номер. Ей ответили почти сразу. Никаких светских бесед. Чан сразу перешла к делу. Она представилась, объяснила, что ей нужно, и прочитала все три номера – медленно и четко – дождалась их повторения, поблагодарила и повесила трубку. 200 долларов», — сказала Мишель, — «он свяжется со мной позднее». «Когда именно?» — спросил Ричард. «Это может занять несколько часов. У них имелась только одна возможность убить время». Десять минут спустя, в двадцати милях к югу от материнского приюта, мужчина в выглаженных джинсах и с уложенными волосами, В четвертый раз поднял трубку стационарного телефона. «Хекет сообщил, что Чан только что сделала телефонный звонок», — сказал контакт. «Он говорит, что они находятся в отеле в западном Голливуде». «И кому она звонила?» «В телефонную компанию, запросила информацию относительно трех номеров, ей пришлось заплатить 200 долларов». «Что ей удалось узнать?» «Пока ничего, ее источник обещал позвонить позднее». «Как скоро?» «Возможно, через несколько часов. Ты можешь получить эту информацию раньше?» «Поберегите свои деньги. Хекет слушает. Он узнает, как только узнает Чан, как далеко он находится от них. Сейчас Хекет направляется в западный Голливуд. Я уверен, что он будет на месте до того, как Чан получит информацию. Кровать в мотеле действительно оказалась плоской, широкой и надежной». Ричард лежал на спине, его тело покрылось потом, кондиционер не сильно охлаждал воздух, а вентилятор на потолке сломался. Чан лежал рядом и глубоко дышала. Теория ричера состояла в том, что второй раз всегда самый лучший. Исчезают запреты и неловкости первого, однако остается волнение новизны. Но эта теория потерпела крах, абсолютный. «Все теории следует проверять», — сказал Уэствуд. это основа научного метода. И они проверили. Второй раз час назад получился поразительным, но третий оказался еще лучше. Намного. Ричард лежал совершенно опустошенный, его кости обратились в каучук, и он был так расслаблен, что все прежние виды отдыха сейчас казались отчаянным возбуждением. Наконец Чан приподнялась на локти и провела кончиками пальцев по его груди, шее и лицу, потом снова спустилась вниз, словно познавая и запоминая контуры его тела. А он не двигался, его рука лежала на внутренней поверхности ее бедра, и его возбуждала горячая кожа, влажная, но бархатистая и гладкая, расслабленные мышцы и легкое биение пульса. — Ричард, — сказала она. — Да, — ответил он. — Ничего, я просто пробую. Ее густые и тяжелые волосы лежали на его плече, Грудь Чан прижалась к руке, он чувствовал биение ее сердца. «Ты когда-нибудь был женат?» — спросила Мишель. «Нет», — сказал Джек. «А ты?» «Однажды, но недолго». «Как и у многих других». «А сколько у тебя продолжались самые долгие отношения?» — спросила она. «Шесть месяцев», — ответил Ричард. «Или около того. Службы все усложняют». К тому же меня слишком часто переводили с места на место. Это была лотерея, и она остановилась двойной, если моя подруга также служила в армии. По большей части это напоминало корабли, сходящиеся и расходящиеся в ночи. Зазвонил телефон Чан. Она отодвинулась от Ричера, не одеваясь, прошлепала к письменному столу, проверила входящий номер и ответила на звонок. Никакой болтовни. Чан сразу перешла к делу. Она нашла ручку, вернулась к к прикроватной тумбочке, на которой лежал пожелтевший от времени блокнот из мотеля. Мишель отнесла его к письменному столу, наклонилась и стала делать заметки сначала на одной странице, потом на второй и третьей. В какой-то момент она повернулась к скричеру и подмигнула. Он приподнялся на локте. «Благодарю», — сказала Чан и завершила разговор. «Что?» «Подожди», — она включила компьютер, застучала по клавишам, и ее лицо осветил холодный серый свет монитора, Чан положила палец на сенсорную панель и начала просматривать какой-то текст. Потом улыбнулась. Все три телефона одноразовые, куплены в аптеках и оплачены наличными. Тот, что в Луизиане недавно, в аптеке Шрифпорта. Прежде чем начать пользоваться, телефон необходимо зарегистрировать, таков нынешний закон. Ты покупаешь телефон, звонишь по номеру 800, его привязывают к коду местности, откуда сделан звонок, после чего ты получаешь свободный номер. Так все и произошло. Затем телефоном воспользовались 11 раз. Запас оплаченного времени закончился, после чего он не пополнялся, и номер отключили. В течение шести месяцев номер будет заблокирован. Кому звонили с этого телефона? Уэствуду в Лос-Анджелес. Все 11 раз. Откуда? Из шрифпорта и всякий раз через одну и ту же вышку сотовой связи. Ричард промолчал. «С телефоном из Миссисипи примерно такая же история», — продолжала Чан. «Вот только он куплен раньше, около года назад, в аптеке в Оксфорде, получил код штата Миссисипи. Затем счет пополнялся четыре раза, но потом им перестали пользоваться. Всякий раз звонили из Оксфорда через две башни сотовой связи. Дюжины звонков Уэствуду, возможно, из школы и из общежития. Скорее всего, Уэствуд был прав, и это студент колледжа». «Ценная информация», — заметил Ричард. «Однако ничего не стоит. А теперь расскажи мне про номер из Арканзаса. Мне кажется, именно там происходит все самое интересное». Чан снова улыбнулась. Она все еще оставалась обнаженной, счастливой, удовлетворенной и взволнованной. «С номером в Арканзасе все обстоит иначе. Он, как и остальные, одноразовый и куплен в аптеке. Вот только все еще работает, хотя намного старше тех двух». Он часть большого заказа Уолмарта. Примечание. Walmart Stores Incorporated. Американская компания-ритейлер, управляющая крупнейшей в мире розничной сетью, действующей под торговой маркой Walmart. Конец примечания. Сделанного несколько лет назад. В те времена в телефонах были встроенные номера. Вот почему у него код Арканзаса, штаб-квартира Уолмарта, находится в Арканзасе. Но продали его не там. Более того, его вообще нигде не продавали, во всяком случае, не в Уолмарте. Затем его поменяли на новую модель, а в этом году остатки телефонов ушли за 10% от обычной цены. Всего их было около сотни, так думает мой человек. И кто их закупил? Посредник в Нью-Джерси, нечто вроде брокера, специалист по подобным вещам. — И он их продал? — Ну, именно этим и занимаются посредники. — Когда? — Двенадцать недель назад. — И кому? Улыбка Чан стала еще шире. Он продал их в семейный магазинчик в Чикаго. — И где именно в Чикаго? — спросил Ричард. Мишель повернула лэптоп так, чтобы он мог видеть монитор. Джек наклонил голову. Серый свет и прямые линии. Карта Гугла, сообразил он. Или Гуглобус — или как там еще называют спутниковые фотографии городских улиц. Он находится немного севернее центра, практически по соседству с отделением городской библиотеки в Линкольн-парк. Всё еще обнаженная, возбужденная и улыбающаяся Чан снова набрала код 501 и 7 цифр, но, как и прежде, они услышали лишь длинные гудки. Через минуту, полную надежд, она отключилась, так и не дождавшись голосовой почты. Тогда Чан нажала на кнопку громкой связи и позвонила Уэствуду, который находился в своем офисе в Лос-Анджелес Таймс. «Номер с кодом 501 был продан в магазинчике, расположенном рядом с библиотекой в Линкольн Парк в Чикаго», — сказала она. «Значит, Мэллоуни — это Маккен. Мы предполагаем, что он работает волонтером в библиотеке, что дает ему прямой доступ к коду 773, которым он пользовался раньше». «А потом, когда вы заблокировали его номер, он купил сотовый телефон в соседнем магазинчике и снова обратился к вам. Нам нужно узнать его историю, выяснить, когда он начал звонить». «Я сейчас проверю», — сказал Уэствуд. Они услышали, как он застучал по клавишам. До них донеслось щелканье мыши и его дыхание. Ричард представил два монитора и телефон. Потом Уэствуд снова заговорил. «В первый раз Маккен позвонил немногим больше четырех месяцев назад». И прежде чем я его заблокировал, последовало еще 15 звонков. Потом он стал называть себя Мэлоуни и позвонил еще три раза, но это вам уже известно. Есть какие-то записи относительно предыдущих звонков? К сожалению, ничего. Не беспокойтесь, мы разберемся. Держите меня в курсе. Обязательно. Чан повесил трубку. «Нам нужно найти основной телефон библиотеки», — сказал Ричард. «Они должны знать больше о своих волонтерах». «Так мы сможем получить домашний адрес». «Сначала нам нужно принять душ», — сказала Чан, — «и одеться. Я чувствую себя странно, когда занимаюсь подобными вещами в таком виде». Ричард ничего не сказал. Мужчина в выглаженных джинсах и с уложенными волосами в пятый раз поднял трубку стационарного телефона. Телефонная компания только что позвонила Чан, после чего она сразу связалась с «Лос-Анджелес Таймс». Она была очень возбуждена — Ее интересовал некий человек по имени Маккен из Чикаго. Наступила долгая пауза. Потом мужчина в джинсах спросил. «Она уже поговорила с ним?» «С Маккеном?» — спросил его агент. «Нет. Но у нее есть его телефонный номер. На самом деле два номера. Однако один из них принадлежит библиотеке. Похоже, Маккен работает там в качестве волонтера. Ей уже известно, где он работает. Волонтеры и постоянное место работы — это разные вещи». «Ну а почему она с ним до сих пор не поговорила?» «Она пыталась, набирала номер сотового телефона, но он не ответил». «Почему? Откуда мне знать?» «Я спрашиваю у тебя, как у профессионала. Я хочу получить анализ. За это я тебе плачу». «По какой причине человек может не отвечать на звонок сотового телефона?» «Внезапная болезнь владельца, потеря телефона в салоне автобуса или что-то похожее». «Нежелание говорить с человеком, номер которого не знаешь». Плохое настроение или нахождение в неподходящем месте существует сотни причин. Каким будет ее следующий ход? Она продолжит звонить по сотовому телефону, а также попытается получить сведения о Маккене в библиотеке. Например, адрес. Это может оказаться довольно сложным делом, если они посчитают ее вопросы вторжением в личную жизнь. И что тогда? Она поедет в Чикаго. Впрочем, она отправится туда в любом случае. Если клиентом Кивера был Маккен, она захочет с ним поговорить. Едва ли она может рассчитывать на то, что он прилетит к ней. И Ричард будет ее сопровождать в Чикаго? Скорее всего. Я не могу этого допустить. Они и так подобрались слишком близко. И как вы предлагаете их остановить? Ваш парень Хэкет уже на месте?» В настоящий момент Хэкет занимается только слежкой. Возможно, ему придется сменить поле деятельности. Ты уже говорил мне о расценках. Вам нужно тщательно все продумать. Дело не только в деньгах. Это очень серьезный шаг. Я не могу допустить, чтобы они добрались до Чикаго. Вам необходимо быть полностью уверенным. Такого рода решения выгодны только в тех случаях, когда не остается ни малейших сомнений». — Нам следовало остановить их самостоятельно, когда у нас был шанс. Мне потребуется официально утвержденная инструкция. Передайте Хекету, чтобы он остановил их прямо сейчас. — Окончательно, — сказал мужчина в выглаженных джинсах.